Вскоре привели в канцелярию Ивашку. Это широкоплечий, приземистый парень лет двадцати пяти, кудрявый, без бороды и без усов. Глаза злые, губы толстые. Он сирота, крепостной господ в с а б у р о в ы х Числился на оброке, подрядился по письменному договору, служит три года Твердозадову на его канатной фабрике. ч И, как водится, попал в большую кабалу. Помещик вскоре запродал его еще на два года и половину денег за его службу забрал вперед. А служба у купца анафемская. Пробовал Ивашка бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от твердозадого мзду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдрать его, а после порки выдворил бегуна снова в кабалу к купцу. Ивашка озлобился на своего хозяина, на зажиточных людей, и на все начальство глядел о лютым зверем. «А, знакомый!» притворно весело, но с затаенной неприязнью воскликнул воевода, и начался допрос. Ивашка, опасаясь от твердозадого побоев, запирался, знать не знаю, ведать не в е д а а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал. «Ишь, мужик деревня, глава тетерья!» зашумел на него Долгополов и загрозил перстом. В запор пошел. А не ты ли меня, волчья, с ы т ь в ы в о л о к за ворота д да о кулачищем по загривку? После того разу я смешался, куда бежать? Нету те. Не видел я вас, сказал Ивашка. Я в топоры в трепальне обретался, пеньку чесал. Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал головой и прогнусил, ехидно улыбаясь. а й а й а й а й а й подлец какой ты парень. «Побойся Бога, пост ведь!» «Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой чистил?» Сердито спросил воевода и нахмурился. «Сказывал, не слыхал!» с грубостью ответил парень. Воевода ударил в стол и закричал. «Розок сюда! Палача сюда! Ребята, вали его на пол! Спущай портки!» Три старых солдата Брякнули Ивашку на пол, сорвали полушубок, перевернули носом вниз, оголили спину. В красной рубахе косой палач пришел, под пазухой пучок розок. На ноги Ивашке сел солдат, на шею другой, а третий солдат крепко держал вытянутые вдоль пола руки парня. Ивашка пыхтел, с к р е ж е т а л зубами. «А ну, ожги!» Командирским басом приказал воевода, встал, подбоченился, шагнул к Ивашке. И только палач замахнулся, Ивашка заорал. «Винюсь! Винюсь!» Палач недовольно кинул розги, парень встал. «Сказывай!» – крикнул ему воевода. «Иван п а р ф е н т и ч записывай за ним!» Глаза Ивашки засверкали, застучала кровь в виски. Он подумал, эх, была не была, и х о з я и н а и воеводе молебен закачу. И, вымещая злобу, с плеча начал поливать начальника. Опушил он твою милость вот как. Этот сукин сын, воевода-таракан, самый, говорит, из подлецов подлец, самый христопродавец, я его знаю, таракана подлеца. Он чем попало, мол, хабар уберет, весь город ограбил. Народ э с т и з у е т девку, мол, изнасильничал, каторжник воевода-подлюга, казнократ. В петлю его, сукина сына, давно пора, убивец, вор, тараканище, э т о к этак его растак. Поднялся переполох. Долгополов, радуясь душе, вопил, вряд, вряд, облыжно, твердозадов. то к м а ж у л и к о м воеводу обозвал, да подлецом обсволочил. Подлец где? Я по справедливости к присяге крест поцелую. а ты щенячья лапа врать? Воевода размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Пищики-подкопеисты повскакали с места. «Волоки е в а волоки в холодную! Держать гада без выпуску!» — свирепел воевода. «Ей, люди! Сыскать купца суда! Твердозадова! Крамола! Смерды головы подъемлю, так и змеи! Э вот под Оренбургом низкая сволочь бунт бунтует! Я вам покажу Петра Федоровича императора! Слава богу, государыня, у нас матушка Екатерина! Сыскать купца!»